Глава 11 Джей сказал, «И что мы здесь делаем? И я почему-то считал, что мы ищем горячие новости». Кей не реагировал. Кажется, это было основное его занятие в присутствии напарника. Они стояли возле самого большого газетного развала в центре города. Мало того, что Кей по дороге сюда ни разу не застрял ни в одной пробке, он еще и припарковал машину прямо у газетных лотков. «Братцы, человеку необходим свой собственный карманный бок, чтобы ему так везло. Скорее можно выиграть в лотерею, чем отыскать законное место для парковки в этой части Нью-Йорка в это время дня». Кей азарт накопался в кипе самых желтых из всех бульварных газет. «Римский папа стал отцом», — гласил заголовок. «Синод в смятении». Кей углубился в чтение. «Что ты делаешь?» Кей отложил газету и взялся за следующую. «Человек сожрал собственный дом. Вот это аппетит!» «Чувак, вот что я точно ненавижу, так это когда меня держат за сумка!» Кей методично штудировал статьи. «Алло, орбита! Говорит Земля! Как слышите меня?» Кей взялся за следующую газету. «Эй, ты же не хочешь сказать, что это и есть горячие новости?» «Лучшие аналитические репортажи на этой планете», — рассеянно отозвался Кей. «Читай «Нью-Йорк Таймс», если брезгуешь. Иногда им тоже везет». «Но ты даешь! Ты действительно ищешь зацепки в бульварной прессе?» «Кто-то из нас свихнулся, не могу поверить». «Не ищу, торопыга», — хмыкнул Кей. «Уже нашел» и протянул напарнику газету. «Жена фермера утверждает, пришелец украл кожу моего мужа. Космический корабль разбил грузовик. Супруг исчез!» Джей прочитал заметку. «Ну, помогите мне, мистер Йода!» «Идем, молодой джедай», — сказал Кей. «Мы собираемся прокатиться». Биг-Баг остановил экипаж около прозрачной вместительной коробки, из которой пахло сахаром. Перед акцией следовало подкрепить силы. Он достал из кармана несколько трофейных бумажек, которые здесь играли роль денег. Через окошко равнодушно таращилась на него маленькая самочка в смешном головном уборе. «Сахар!» — сказал Биг-Баг. Она спросила что-то, для чего у переводчика-телепата не нашлось слова. Поэтому он прибег к прямой трансляции. Перед внутренним взором Биг-Бага возник огромный прозрачный цилиндр, полный восторженными кусочками льда. Сверху их методично заливали потоки коричневатой пузырящейся жидкости. "Сразу с водой", подумал Биг-Баг. "Это хорошо. И цветом напоминает настоящий данк". "Да", сказал он. Самочка достала из-за прозрачной заслонки — ну почему у них тут все прозрачное-то? — три больших усеченных конуса. Она подавала их широким основаниям кверху, и сквозь эти основания были пропущены белые трубочки с красной продольной полоской. Больше всего эти предметы походили на тантарианские прожигающие бомбы. Без нервов приказал себе Биг Бак. Внешнее сходство еще ничего не доказывает. Эта цивилизация, конечно, дикая и странная, но не настолько, чтобы в уличных лавках первому встречному продавать оружие, способное проплавить твердую оболочку планеты и открыть путь магматическим потокам. Он смело сгреб бомбы и направился к экипажу. От бомб отчетливо пахло сахаром. Кроме того, в них булькала жидкость. «Прикалываются», — мрачно подумал Биг-Баг. За круглым столиком сидели трое аборигенов цвета данга Перед ними стояли пестрые металлические цилиндры. Лежал белый лист, по которому один абориген царапал прозрачной палочкой, что-то цедя при этом. Переводчик-телепат болезненно сжался, умоляя Биг-Бага остановиться. Биг-Баг прислушался. — Это сложное слово, а пишется оно так. — сказал тот, кто царапал. «Да нет!» — отобрал у него пишущую палочку другой. «Его надо писать через «в» и через два «у». «Пхврухт!» «Парни, чем вы слушали?» «Пишется так. Хврухт!» «И все!» «Джентльмены!» — сказал Биг Баг. А на самом-то деле, конечно, переводчик-телепат, которому он позволил проявить себя. «Простите, что вмешиваюсь в ваш разговор. Но единственное правильное написание данного слова — к Вы найдете его в любом словаре. Он с достоинством проследовал к своему экипажу. Переводчик-телепат раздулся от удовольствия. Образованный, услышал он спину. Тараканов морит. Туда без колледжа не берут. И читал много. Словари. Нет, парни. «Хоть он и образованный, и начитанный, а я все равно готов помазаться на упаковку пива». На самом деле он ни разу в жизни не слышал, как пердит слон. Ювелирная лавка Розенберга находилась через перекресток отсюда. Киев вел машину в своей обычной маниакальной манере. Жал на газ вместо тормоза и гудел без передыху. На перекрестке он выезжал сугубо на красный свет, скорость превышал всего в два-три раза. Джей мог поспорить, что в четыре или в пять, в крайнем случае. А поворачивал так, что любой голливудский каскадер удавился бы от зависти. Джей при этом бился головой о боковое стекло, хотя совсем не по своей воле и далеко не от отчаяния. Эй, не выдержал Джей после очередного соприкосновения с дверцей. Прошу прощения, но нам надо поднажать. Поднажать, возмутился Джей. «Ты это о чем? чтоб тебе провалиться? Мы и так гоним под 100 миль!» 130 тридцать поправил Кей, мельком глянув на спидометр и решив, что недостаточно гонит, прибавил газу. «А для нашей черепашки это не предел. Не возражаешь, если я закурю?» «Чего?» Джей закрыл глаза, чтобы не видеть стремительно надвигающийся на них грузовик. «Сейчас будет грандиозный шмяк и куча искореженного металла, и два трупа неопознанных. «Если я закурю у машине, вот-вот, сейчас, и они, и грузовик, и еще пара машин, наверное, сплющатся в дымящуюся гармошку. Вот уж будет пробка так пробка, долго же ее придется растаскивать». Шмяк все не наступал, и Джей приоткрыл один глаз. Грузовик давно уже остался позади, а Кей даже соизволил вернуться с, со встречной полосы на разрешённую. Да плевать я хотел, куришь ты или нет. Не лезь в бутылку, молодой человек. Ты же сам хотел, чтобы я был с тобой повежливее. Сейчас многим не нравится, когда курят в машине. Не то, что раньше. Тогда почти все курили. Это потом уже все помешались на экологии, чтобы выкурить сигарету в собственном сортире, «Надо запрашивать разрешение в комитета по охране окружающей среды!» Хотя попыток достать пачку сигарет он почему-то не делал, за что Джей был ему весьма благодарен, правда, его благодарность была бы еще горячее, если бы напарник заткнулся, разбросил скорость хотя бы вдвое и почаще смотрел бы на дорогу. Но Кей опять пренебрег его желаниями. «Конечно, как ни в чем не бывало, продолжал он, мне лучше бросить!» Вижу, тебя мутит от табачного дыма. Бросить курить ничего не стоит. Я сам это делал раз пять или шесть. Я на этом деле собаку съел. Бросал и на день, и на неделю. Как-то раз продержался целый месяц. Но потом какой-нибудь реток нейтральный убегал с ретоком позитивным. Или Грег Нок случайно съедал флипгарга. Я начинал нервничать и, понятное дело, закуривал снова. Все это наводит на мысль, что мне порой недостает силы воли. Самодисциплина хромает. «Может, дашь мне порулить?» Спросил Джей, чтобы сменить тему. «Мал еще», — привычно отозвался напарник. «Перетопчешься». Джей тут же обиделся. «К твоему сведению, у меня класс Б». Напарник не впечатлился. «А я вожу дольше твоего», — отрезал он. В последнюю секунду уворачиваясь от столкновения с патрульной машиной копы включили мигалку и бросились следом да куда им пару кварталов они еще играли друг с другом в инди индикар но потом город кончился и кей так разрезвился на просторе что копы застыдились и отстали джей сидел цепившись обеими руками в сиденье и вспоминал какую нибудь подходящую случаю молитву потом успокоился вспомнил что обижен и некоторое время дулся глядя в окно потом раскопризничался а далеко еще а сколько осталось а я хочу пипи -пи, а я есть хочу папочка а можно мы остановимся у сувенирной лавки кей коротко качнул головой мы почти на месте детка почти на месте оказалось практически на границе штата В последний час они ехали по местности настолько деревенской что джей отказывался верить собственным глазам коровы лошади навоз куры поля леса У Джей немедленно начался приступ агорофобии. Он сказал об этом напарнику, и Ки наконец-то рассмеялся. «Тебе почаще надо выбираться за город», — сказал он. Потом подумал и добавил. но ну, не бойся, теперь тебе это обеспечено». «Вот спасибочки», — еще больше приводил Джей. Дорога петляла между деревьями, становясь все уже и ухабистей. К тому времени, как они все-таки добрались до места... Джей уже считал, что вокруг них расстилаются бескрайние монгольские степи. Посреди пустого пространства, слишком большого, по мнению Джея, стоял всего один дом, размером не больше трейлера, а в дорожку перед ним были вбиты обгоревшие и раздавленные останки пикапа. Наверное, то, что врезалось в них, в их бытность грузовиком, было очень большим и тяжелым. Это у них так грузовик перегрелся, или я что то не понимаю? Джей невольно поежился, подавив жгучее желание неотрывно наблюдать за небом. Кей остановил машину перед домом. Джей потянул руку к дверце. Подожди. Ну вот, то не садись в машину, то не вылезай из нее. Дадим хозяйке дома время поволноваться. Когда люди выбиты из седла, с ними легче работать. Спустя минуту на крыльце дома появилась женщина. Назвать ее «простой», как припечатала ее желтая газетенка, язык не поворачивался. Лицо густо напудрено и нарумянино. На губах помада слишком яркая, слишком красная, слишком толстым слоем положенная. «Чем могу помочь, джентльмены?» – спросила женщина. «Пошли», – скомандовал Кей, и напарники выбрались наружу Кей на ходу достал из кармана бумажник, а из бумажника визитную карточку. На взгляд же это был просто прямоугольный кусочек картона, к тому же совершенно чистый. И тут этот картон превратился в удостоверение конторы в кожаном чехле с печатями и подписями во всей красе «Все как положено». «Хочу такую же визиточку», — простинал Джей. «Мал еще». Кей помахал удостоверением. «Как поживаете, мэм? Я специальный агент Молдор». А это спецагент скали злорадно добавил он. Мы из ФБР. Хотелось бы задать вам несколько вопросов о вашем госте. И ткнул пальцем в небо. Тоже приехали посмеяться, недружелюбно спросила женщина. Кей заверил ее, что если она найдет в бюро хоть одного человека с чувством юмора, спецагент скали собственноручно вскопает ее огород. Хозяйка чуть-чуть оттаяла. Джей хотел было напомнить, что огорода при доме не видать, но вместо этого сморщился и издал некий звук, в котором с трудом, но все-таки можно было определить полное согласие с мнением старшего коллеги. Кейс лучезарный улыбкой убрал свою ногу с ботинка напарника. «Можно нам войти?» Женщина скорбно оглядел его с ног до головы, потом ту же процедуру проделала с Джеем, поджала губы. Наверное, посетители не произвели на нее должного впечатления, несмотря на трудовой энтузиазм Кея. Тем не менее, женщина посторонилась, пропуская их кружечную кухню. «Входите. Лимонада?» «Да, мэм». Кей по-прежнему съел идиотической улыбкой Стива Мартина. «Это было бы здорово». Женщина принесла им стаканы, предложила присесть на диван в гостиной. Те места дивана, из которого не выпирали мощные пружины, были продавлены и от неожиданности провалившись чуть не по самые уши, Джей только чудом не вылил на себя лимонад. В стакане с мутной жидкостью плавал толстый ломать лимона, очевидно для того, чтобы оправдать название напитка. В остальном жидкость на вкус напоминала затхлую воду из-под крана. Рассказ хозяйки Джей почти не слушал. Больше крутил головой по сторонам, разглядывая комнату, обои, отставшие от стен и выгоревшие на солнце, облупленный потолок, обшарпанную мебель, телевизор до потопной модели, фотографию на телевизоре. Едва ли хозяин дома смог бы выиграть первый приз на конкурсе красоты. И даже шериф приехал, провел доскональное расследование. Составил официальный рапорт. Записал там все, что я рассказала. А сам не поверил ни единому слову. Джей сидел и думал, куда девать то, что он отхлебнул из стакана. Назвать это лимонадом у него не поворачивался язык. Долго сидеть с раздутыми щеками было нельзя. Какой бы заторможенной ни казалась хозяйка дома, она стала поглядывать на Джей с опаской хотя рассказа не прерывала. Кей тоже заинтересовался. Сам он героически расправился со своей порцией лимонада, но от добавки отказался с горячностью, удивившей и напарника, и хозяйки. Получив момент, Джей взял стакан и незаметно сплюнул в него лимонад. Поставив стакан обратно на стол, он изо всех сил улыбнулся хозяйке. Не подействовало. Сговорились они все, что ли? «Зетт» смотрит как на пустое место, «Кей» пропускает мимо ушей два из трех слов, это дама туда же!» А тут шериф и говорит, «Ну, — говорит миссис яки раз уж ваш муж помер, то как же он сумел вернуться в дом?» Беатрис Яке смотрела сквозь них на небо за окошком. Убитую горем вдову она никак не напоминала. Если кто-то тут и был выбит из седла, так это не она. «Да я и сама не поверила бы, на только вот что я вам скажу. Я знаю Эдгара, и даже если это эта штука и выглядела в точности как Эдгар, это был не Эдгар». Кей вопросительно заломил бровь. «Как будто что-то надела Эдгара», — пояснила Беатрис. «Как костюм». «Костюм из Эдгара». Беатрис рассмеялась едва ли не радостно. «Понимаю», — кивнул Кей. «Возьмите на заметку, агент Скалли!» Уже бортнул Джей, изобретая всевозможные способы мести напарнику. Потом покосился на него и передумал. Кей сидел со странно знакомым выражением на лице. То есть лицо-то как раз ничего и не выражало, только взгляд был тревожный. Женщина все еще смеялась. Кей терпеливо и участливо ждал. Джей вертелся ужом, пытаясь вспомнить, Не встречались ли они когда с напарником раньше? Потом Беатрис сразу успокоилась и промокнула глаза платком. Так вот, я очнулась, а он исчез. И осталось сидеть, сложив руки на коленях, словно примерная ученица, неожиданно забывшая урок, только хлопала ресницами в ожидании подсказки. Он сказал что-нибудь, пришел на помощь Кей? Он попросил у меня сахара воде!» «Воды с сахаром!» — эхом откликнулся Кей. «Ясно!» «Нет, сахар в воде!» «Ясно!» — устало, — повторил Кей. Тяжело вздохнул, повернулся к Джей и постучал пальцем по очкам во внутреннем кармане его пиджака. Потом достал собственные очки. «Свои не забыл, умник!» Джей ничего не понял, но вынул свои очки и, по примеру старшего тоже водрузилась на нос. Кей улыбнулся женщине Так вы выследите этого пришельца и накажете его за то, что он сделал с грузовиком?» — с надеждой спросила биатрис из эдгором. О да мэм, уж будьте уверены. Кей достал из кармана тот самый приборчик. Джей пару раз видел, как задумавшись, напарник играет с ним. Больше всё похуре на дозиметр со светодионом присобаченный с одного конца. Кей направил дозиметр на женщину. Не могли бы вы на секундочку посмотреть вот сюда, миссис Яке?» Ветрис, не прерывая монолога о том, что вот странно, он попросил не чая, не лимонада, не компота там, посмотрела. Вспышка обожгла глаза даже через темные стекла очков. А у миссис Яке сделалось пустое и неподвижное лицо. Впрочем, живостью и темпераментом она и раньше не блистала. Но и вдруг стало не по себе. Кей снял очки, а жестом велел напарнику сделать то же самое. Джей, пожалуй, плечами подчинился. «А теперь Беатрис», — Кей пойнулся к застывшей посреди комнаты женщины. Джей тем временем копался в памяти, вспоминая цитату про вдову мистера Лота. Или жену, он точно не помнил, но там было что-то про женщину и соляной столб. «Слушайте меня внимательно. Не было никакого пришельца. Вспышка, которую вы видели к НЛО, не имеет никакого отношения. Просто в термическом кармане взорвался болотный газ, отражая свет Венеры. Грузовик оказался как раз над карманом. Джей нахмурился. «Притормози, друг! Ты это чего сделал? Что это за штуковина?» «Нейрализатор, стандартная модель», — Кей спрятал прибор в карман. «Стирает память объекта, что позволяет нанести на пустующее место то, что нужно нам». «Без дураков? Круто! А по поводу Венеры ты ничего лучше не придумал?» Кей вернулся Миссис Яке все еще по коровье хлопала на них ресницами. «Ну вот что, биатрис сказал Яке. «Эдгар сбежал от вас с прежней подружкой. Вы некоторое время поживете у мамы и не только оправитесь от потрясения, но и решите, что вам без Эдгара гораздо лучше». «Точно», — Джей оттер напарника в сторону. «И вообще, вы сами его выгнали и теперь можете поехать в город» прикупить новой одежки найти себе кого-нибудь стоящего. Тут он выяснил, что его никто не слушает. Кей, правда, некоторое время с открытым ртом внимал его страстно речи, но где-то в ее середине он пошел к двери. Миссис Яке пялилась в пространство. Кей рыскал во дворе. Он на корточках сидел в яме возле останков пикапа. на тарахтелк просто в блин раскатала восхитился Джейн но на него все-таки посмотрел на всякий случай должно быть корабль корабль сел прямо на пикап сказал кей разглядывая груду металлолома при жизни быввшего автомобилем эдгар вышел посмотреть что зашел шелест напал на него и забрал его тело скорее всего удалил большую часть оставив только кожу и часто так случается да нет большинство законных переселенцев покупают личины во внешнем мире. Получаю в штаб-квартире МИП или в лавке Гринич-Виллиш по соседству с ресторанчиком, где подают шикарные сэндвичи с яичницей. Эй, а я знаю, где это. Итак, что у нас есть, сам себя спросил Кей. Или же он лекцию для чайников? Джей поморщился. У нас есть факт, что наш гость убил местного жителя, а из его кожи сделал себе маскировочный костюм. Это плохо. Это где угодно расценивается как преступление. В паре тройки миров, правда, не очень серьезно. Но даже там подобный поступок не считается вежливым и приемлемым в обществе. Вывод. Мы имеем дело с преступником, а не с парнем, по незнанию сиганувшим через чужой забор. М да Бог кажется не с нами, он тоже ненавидит идиотов. Кей вытащил еще один прибор из кармана. Джей уже давно разбирал любопытство, что еще рассовано у напарника по карманам. Это же черная дыра какая-то, а не костюм. Если бы Джей напихал себе столько же занятных штуковин, то очень даже заметно распух бы в области бедер. Узкий луч затанцевал на обгоревших обломках. А это что? Спектральный анализатор. Собирает молекулы, которые любая из форм жизни оставляет за собой. Видишь, вот этот экран. Цветовой код на нем подскажет, с каким типом инопланетян мы столкнулись. Ловко. А можно мне одну такую на память? Я знаю пару девок, на которых я охотно испробовал бы эту же жалко. Не сомневайся. Кей посмотрел на прибор. Маленький экран налился пульсирующим желтым светом. — Вот и наш герой, — возрадовался Джей. — Он желтый, китаец, что ли? — Нет, — Кей покачал головой. — Анализ не закончен. Прибор просто принюхивается. Экран тем временем покраснел, потом почему-то стал синим. — Пожалуйста, только не зеленый, — попросил его Кей. Прибор растел фиолетово начел заглох. — Спасибо, — облегченно сказал Кей. Но игрушка в его руке пульсировала еще пару секунд, потом цвет экрана сменился на зеленый. И остался зеленым. «Вот дрянь», — сказал Кей. Поднял голову и посмотрел на напарника снизу вверх. «Надеюсь, ты знаешь, что это значит?» «Откуда мне знать, что это значит?» Но выражение на лице напарника было очень уж странным. Джей поежился, почему-то ему не очень хотелось, чтобы этот странный парень... Конечно, он с приветом, ребята, но свой в доску хоть и боится это признать. Сидел в этой сраной яме посреди штата и задумчиво смотрел в никуда. «Сейчас, сейчас», — заторотурил Джей, «об этом как раз спрашивали вчера вечером в счастливом случае». Он покосился на напарника. Трот продолжал сидеть на коточках все с тем же задумчивым и несчастным видом. Джей тщательно изучил небеса, ни на одном облаке подсказки не было. Летающих тарелок, рисующих и в струёк правильный ответ тоже не наблюдалось. «И какой же вид инопланетян оставляет зелёные следы?» – неутомимо поясничал Джей. «К чё-то напарник, выше хвост, переживём уж как-нибудь». Ничего не помогало. И Джей, не выдержав, заорал «Но «Ну, не знаю я, понятия не имею». Кей вынул из кармана очередной прибор на этот раз ради разнообразия это был обычный сотовый телефон набрал номер z спросил он не глядя на дже это кей мы на ферме и у тебя хорошие новости кей помолчал собираясь с мыслями z у нас тут жук объявился